И юноша пришел в себя, тряхнул головой, отгоняя туман. «Тело уже на месте!» Восторженно с придыханием воскликнул эльф. «Но это еще не все! Готов к очередному сюрпризу, безумный лорд!» «Стиви, мы ошиблись!» Прозвучал в голове юноши отчаянный голос Эммы. Он сумел подчинить охранявших его эльфов. Он напал на меня. Нет. Вот и все, Стивиан. Она у меня. Захочешь ее найти, сам придешь. Этих двух, эльф кивнул на Ленона и Лили, застывших, как и все остальные участники этой мелодрамы, можешь с собой не брать. Они мне не нужны. Когда я верну свою былую силу, жалкие людишки моим планам не помеха. А вот ты, милости прошу, в замок графа Драка. Я буду ждать. Тело эльфа обмякло, сползло по стене на пол, и сразу всё ожило вокруг. Нух ты, зараза! Осель, который был ближе всех в этот момент к эльфу, схватил его за шеирку. Занес над бесчувственным телом пудовый кулак. «Не суметь!» — ряфнул Стив и качнулся. Пропитанная ядовитой магией древнего бога стрела стремительно высасывала жизненные силы. «Моэр, ты из него уже ушел! Быстро отвечайте, кто такой граф Драко!» «Ну и я граф Драко!» Велер до последнего момента, прикрывавший спиной короля, Раздвинув толпу придворных, вышел вперёд. Вот даже как. Это хорошо. Это замечательно. Стива опять качнула. Его команда дружно рванула к шефу и подхватила его на руки. Погодите, я сам. Я сейчас. Юноша отряхнул льняными волосами, заставив их разметаться по плечам белоснежный камзол. медленно пропитывался кровью вы кивнул стив эльфам и гномам помогите королю навести здесь порядок поручаю вам разобраться с этой мерзостью у молниях лили ленан шесть вам слова добавили всё труднее белер не прегрезив вспоминая родные места мне нужно срочно туда буду читать прямо из твоего мозга а вы сможете ваше высочество Сапкар с абхар с тревога смотрел на стремительно бледнеющее лицо стива эм у похитили прокрипел юноша вспоминай велер велер послушана прекса раздался лёгкий хлопок и команда стива исчезла мощь высочества Король выбрался из своего угла, шеломленно хлопая глазами. «А почему этот физиолог Свитер так его назвал?» «Это пропавший сын барона де Аврельяка, месяц назад согласившегося взойти на престол». Ленон осторожно опустил Лилии на пол, подошел к ней к Эдуарду II и опустился перед ним на одно колено. «Ваше Величество!» — Позвольте мне просить руки вашей дочери. — Благословляю вас, дети мои! — слипнул король и перекрестил их серебряным столовым ножом, который по-прежнему сжимал в руках. — Так, быстро убрать с глаз моих долой всю эту шваль! — кинул он яростный взгляд на ассесовцев. — И накрыть стол по новой! Начинаем праздновать помолвку! Чтобы через 5 минут к моему приходу всё было готово, король подтянул свою мантию повыше, чтобы не споткнуться на бегу и помчался к выходу из зала. "Куда ты, кузен?" прогудел герцог Ломейский. "Надо до Риало отписать", крикнул король уже из дверей. "Эх, как ни как сват должен же он присутствовать на свадьбе". Придворные улыбались Они поняли, что долгие годы противостояния двух государств, Нурмундии и Бурмундии, остались позади. Приземление было довольно жестким, и если бы не густой коричневый мох, без члена вредительства бы не обошлось. Команда Стива покатилась по земле, невольно выронив раненого. Они оказались в густом дремучем лесу. Все сразу бросились к своему предводителю. Юноша лежал на спине, раскинув руки и ноги, широко открытые глаза бессмысленно смотрели на качающиеся в вышине ветви деревьев. Грудь едва заметно вздымалась в такт дыханию. Плохо дело, хмуро сказал ВЛР. Если что-то не предпримем, помрёт. Так рано же пустоковая, возмутился Сабкар. — Стрела из него силы тянет, — пояснил вампир. — Магию от нее мощную чую. Надо извлечь. Валер схватился за черенок стрелы. «Обалдел — Обалдел! — оттолкнул его сель. — Ты что, не видел, какие у эльфийских стрелы наконечники? Все плечо ему хочешь с мясом выдрать. Отойди. Валер растерянно посмотрел на Сапкара. — Все правильно. — Все правильно. Успокоил вампира Жаннер. Монахи в этом деле толк знают. Наш потребовал Асабкар. Все дружно посмотрели на Петруча. На перу у Эдуарда II все они, согласно правилам, были разоружены. Дам, разумеется, не досматривали. Петька полез под юбке за своим оружием на альпийской верёвочке. Осел распроёр камзол стевой и начал ощупывать причё на самом выходе застряла у добротёрённо сказал он взялся за черенок стрелы и одёрнул руку отчаянно тряся ей в воздухе жжётся зараза на ладони вспухли валдери как от ожога пейка подойди циркач себя ждать не заставил задрощала юбка ты что делаешь в сараху сотня петручча не перестала мужику бабское трепки носить Осел обматал обрывками подола руки и силой нажал на черенок стрелы. Чёрное жало, прорвав плоть, вышло с другой стороны. Гигант аккуратно взял стрелу за ук стороны и надломил оперение стрелы. Придержите его. Руки друзей подхватили Стива, удерживая его в полусидячем положении. Осел зашёл со спины, схватился за жало и одним рывком вырвал её из тела. Из раны толчком Выплеснулась кровь. Кот, водку быстро! На этот раз Грецкий воришка не стал даже Опираться. Но случай был не тот. Чтобы он со стола Да не простого, а королевского Чего-нибудь да не спер, Вот такого просто быть не может. Осель Обильно полил сквозную рану Крутой гномьей водкой с обеих сторон. Стив застынал Лицо начало розоветь. Будет жить, удовлетворительно сказал Осель. Чистые тряпицы нужны, рану перетянуть, чтобы не кровило.